Глава 5. Интересное ощущение. Вроде уже и наелся, но и перенасыщение всё никак не наступает. В гостиничной столовой я сначала умял свою порцию омлета. Кивнул на вопрос: "Возьмём ещё что-нибудь?" Съел неспешно, кусая пакет пирожков с мясом. Потом дело дошло до ажурной плетёной тарелки с нарезанным хлебом. Тут такие на каждый занятый столик официанты выставляют. И встрепенулся только под внимательным взглядом Марины. Оказывается, я в задумчивости прихватил со стола керамическую бутылку с растительным маслом и теперь, словно бокал, взвешивал её в руке. Тебя точно в этой твоей Америке кормили, так и говорил взгляд бабушки, но она всё же сдержалась и промолчала. Впрочем, реальность уже подготовила, если можно так сказать, ответочку за воздействие на бабушкины нервы. 50 минут до рисовика, вздохнула Марина, глянув на часы. Ключи от номеров мы только что сдали. И по магазинам не успеем пройтись, и торчать на поле больше получаса неохота. Может, прогуляемся пешком, внучок? Как раз к началу посадки подойдём. Я только за, подержал родственницу. Псков это не Москва. Я его в своей реальности ни разу не посещал, но всё равно посмотреть со стороны интересно. Я даже не подозревал, что самое интересное увижу не по сторонам. Сначала даже не понял, что вижу. Синебелая стена с огромными буквами на ней, казалось, поднимается и нависает над самыми крышами домов где-то впереди по улице, на которую мы вывернули сразу же с крыльца гостиницы. И только потом картинка в голове перевернулась и отодвинулась, давая оценить истинные масштабы наблюдаемого объекта. «Твою ж мать!» – аж вырвалось у меня вслух. «Сколько в нем километров?» «В длину?» – покосилась на меня пекунша, но за мат ругать не стала. «Два и шестьдесятых где-то». «Видимо, у меня было, ну, очень красноречивое выражение лица. С другой стороны, покажите мне человека, который увидит в небе дирижабль в два с половиной километра длиной и останется спокойным». А отдельно добавляла тянущаяся во весь борт надпись, которую я до того видел только на ледоколах. «Росатомфлот». «Там реактор?» – слабым голосом переспросил очевидное я. «Это ж Псковская мобильная АЭС», – укорила меня бабушка. Как ты умудрился её не заметить, когда в самолёт садился? Она же вся в подсветке ночью. Принял за городской квартал. Я всё никак не мог переварить зрелище летающего атомного реактора. Уж казалось бы, всяких чудес в этом мире на видался. И одно сам мимоходом создал я про высотный рефлектор. Понятно, что новые прорывные материалы, тот же графен, позволяют делать то, что раньше казалось безумной фантазией, но всё равно с трудом в голове укладывается. Внук, неужели ты вообще про атомный гражданский воздушный флот России не читал ни разу и ни одной фотки не видел? Всё же не выдержала родственница. Неделя не проходила, чтобы на новостных сайтах кто-нибудь не написал про крайнюю озабоченность, испытываемую другими странами по его поводу. "Нет", искренне признался я. Мы шли по направлению к летающей, точнее, воздухоплавающей АЭС, и мне приходилось всё сильнее задирать голову, разглядывая то, что раньше мешали увидеть крыши. В Японии про Россию только самые общие сведения доступны, а в Штатах вообще никто из обычных людей чужими странами не интересуется, не считая соседей Канады и Мексики. Вот и нет в новостях. Я оторвался от озерцания российского чуда инженерно-технической мысли, потому как буквально почувствовал взгляд бабушки. Мне приходило извещение от Министерства иностранных дел о смерти сына. Медленно объяснила она: Когда буквально на днях я узнала о твоём существовании, ещё подумала много нехорошего про своего ребёнка, умудрившегося бросить собственное дитя в другой стране. Ведь считала, что воспитала Витю во всяком случае в этом смысле правильно. Получается, всё же он забрал тебя с собой. Говорить или нет? С одной стороны, с бабушкой я и два знаком. С другой, она ведь так или иначе узнает о моих уникальных способностях якоря. «Не зря ж мне так запросто организовали политическое убежище, гражданство и выезд из США. Знаешь, нужен. Хотя бы приехать за меру провести должность, чтобы убедиться. Во всяком случае, я бы не стал ждать полгода до совершеннолетия с этой процедурой. Об остальном, скорее всего, договариваться будут с совершеннолетним. Благо, каких-то полгода осталось». Родители вместе увезли меня в Японию. Тоже не торопясь и подбирая слова, ответил я. Мы остановились посреди тротуара. Прохожих по утреннему часу почти и не было. Увезли, чтобы вылечить, вывезти из продолжительной комы. К сожалению, когда я очнулся, они оба уже были мертвы. Вот как. Женщина ссутулилась, и это немедленно выдало ее настоящий возраст. Прости, что заставила это вспомнить. Мне удалось восстановить гражданство США и вернуться в страну, где родился. Объяснил свои дальнейшие перемещения я. одновременно прикидывая, что будет, если я честно признаюсь. Но как оказалось, свойство, приобретённое моим телом в результате эксперимента моих родителей, из-за которых я и впал в кому, слишком ценно для некоторых лиц и организаций. Как только данные об этом ушли на сторону, мне пришлось сбежать в Россию. Одно из двух: или родственница мне не поверит, но обидится за такое очернение памяти пусть блудного, но всё же родного сына, или поверит. И мне придётся вызывать скорую прямо вот сюда. В США мне достались действительно хорошие приёмные родители, которые согласились помочь с обращением в посольство, чтобы воссоединиться с роднёй. В итоге я всё же смог составить фразу, где не было ни слова неправды. Йоны, особенно Филипп, мне действительно помогли и добраться до консульства в Нью-Йорке, и с моим статусом несовершеннолетнего, обратившись к консулу с письмом, в котором просили всячески содействовать воссоединению с биологической роднёй. Причём всё это действительно просто потому, что приёмный отец пообещал мне защиту в случае слишком резкой реакции одной из политических сил на мои действия. А говорят, что не бывает честных и порядочных политиков, особенно на западе. Оказывается, иногда всё-таки попадаются. Так, что ты, Марина, слишком долго молчишь и смотрит в никуда. Э, это не мне, а ей нужно держаться подальше от травмирующих воспоминаний. Надо срочно отвлечь Но почему бы и нет этим вопросом? Бабушка, а как в России регистрируют носителей сверхспособности? А, фу. Удалось избежать женщину с процесса погружения в себя. Опекунша аж часто заморгала, возвращаясь в реальный мир. Звонишь в ближайший центр занятости, внучок, и там тебе назначают день и место аттестации. Измеряют силу и контроль по специальной методике, рассчитывают потенциал к развитию, и на основе этого выдают сертификат для предъявления работодателю. «Слушай, нам надо идти, а то опоздаем на посадку». «А ты что ж, одаренный, Ярослав?» «А что бывает, если у человека обнаруживают уникальные способности?» Ушел от прямого ответа я. «Мне буквально в последний момент пришло в голову, что Виталий мог и похвастаться маме по молодости, пока еще не стал замкнутым психом, над чем работает. А два плюс два сложить не так уж и сложно. Нет уж никаких эксцессов с бабушкой посреди улицы». «Ученые из профильного исследовательского института собирают специальную выездную комиссию и приезжают для обследования такого человека», подумав, припомнила собеседница. «Хо, надо же, угадал». «Ну тогда жди гостей», – посоветовал ей я. Не зря Марина сказала поле, обозначая место посадки на рейсовике, то есть, как оказалось, рейсовые дирижабли. «Поле есть взлетное». Огромная бетонная площадка, утыканная до боли знакомыми по прошлому миру пластмассовыми не очень прозрачными кабинками автобусных остановок. Пятидесятиметровые сигары воздухоплавательных аппаратов ловко и уверенно садились на землю без всяких дополнительных средств, никаких причальных команд не требуя, видимо, благодаря раскиданным по балонам соплам электротурбин. Гандол у них тоже не было. Палуба и все механизмы интегрировались в внутренние несущие оболочки. По сути, это и были автобусы, только летающие. А уж как организована была их стоянка. Поле рисовиков находилось прямо за городской чертой. Бог баллона АС фактически теперь нависал у нас над головой, и ничего не мешало разглядеть днище циклопической конструкции. А там находились многочисленные слоты-причалы для окажующихся на фоне станции Майками возле взрослой рыбы рисовых дережаблей. Судя по всему, так была организована одновременная зарядка аккумуляторов. Внушает и ставит всякие интересные вопросы по поводу безопасности подобного решения, но раз сделали, значит, как-то обеспечили. На свой рейсовик мы успели. Посадка уже началась, но она конечная длилась минут 20. И неудивительно. В отличие от обычного автобуса, у этой штуки оказался ещё и грузовой трём. Куда летящие домой селяне, не без переругивания между собой и пилотом, контролирующим пару заменяющих погрузчиков грязноватых андроидов, затащили такую кучу скарба, от рассады до мешков с цементом, что я было решил, полёт сорвётся по техническим причинам. Но нет. Я невольно вспомнил древнюю присказку, что российские автобусы резиновые и вмещают столько людей, сколько нужно. Оказалось, российские дирижабли достойно приняли эстафету Возможно, машина попросту на первом этапе рейса частично компенсировала перевес работой турбин. Вот и вся разгадка. Пассажирский салон, тесноватый, с уже привычными 3D-экранами высокой чёткости вместо окон, оказался оборудован сортиром, то есть гальюном, и не зря. Весь полёт представлял собой, по сути, прыжки по несколько километров. За подъёмом высоты сразу следовали сбросы и посадка. Следующая деревня И так четыре часа. Уж забралась бабушка в тьму таракань от души. Да еще эти мучительные погрузки-разгрузки по десять минут на каждом остановочном пункте. А мы точно не могли позволить себе летающее такси от Пскова, не выдержал я, когда мы, наконец, вышли в Кузнецово. По карте по прямой получалось чуть меньше ста километров. Под двоих целый дирижабль? Но смешливо переспросила меня опекунша, которая прибытие домой явственно придала силу. «Да нет же», — отмахнулся я, «такси, ну, летающий автомобиль, легковой». «Чего?» — удивленно посмотрела на меня родственница. «Может, ты про скоростную платформу без баллона, вроде тех, что у МЧС, скорой и пожарных? Так их в частных целях использовать нельзя. А так, извини, наши машины по дорогам катаются. А что, разве в Америке не так?» Я молча приложил руку к лицу. «Россия, матушка, ну ты как всегда».